И при этом у него хватает сообразительности разнообразить методы борьбы. От орлов, например, косой отбивается сильными задними лапами, лежа на спине, и часто ломает ребра царю птиц, разрывает его грудь острыми когтями. И уж совсем отчаянным храбрецом становится заяц, если его потомству грозит опасность. Услышав крик зайчонка, родители стремглав мчатся ему на помощь, не обращая внимания на то, что противник сильнее. Однажды наблюдали, как кружившийся над поляной коршун пытался схватить скрывшихся в траве зайчат. Но снизиться так и не смог. По земле носился заяц и, подпрыгивая, бил разбойника передними лапами. В конце концов, когда коршун опустился до самой земли, то получил такую оплеуху, что камнем отлетел в сторону И быстро поднявшись, вынужден был убраться в Освояси. В Башкирии как-то видели аналогичную сцену. Заяц гонялся за вороном, пытавшимся утащить зайчонка. Интересно, однако, что у зайца можно развить условные рефлексы и воспитать его мужественным зверьком, способным служить человеку. Писатель Виталий Бианки рассказывает об одном зайчонке. воспитанным домашней собакой. Заяц перенял от своего учителя многие собачьи повадки и вместе с ним нередко бросался на чужих собак, кусая их длинными и острыми зубами. Несправедливо обиженным может себя чувствовать и страус. Его робость и трусость давно уже стали притчей во языцах, а так называемая «страусиная политика» является синонимом близорукости, трусливой недальновидности людей, подобно страусу, прячущему голову под крыло, предпочитающих закрывать глаза на опасности, вместо того, чтобы открыто смотреть им в лицо. Разумеется, люди такие встречаются, но при чем здесь страусы? Вообще-то говоря, страусы — птицы смирные, миролюбивые, степенные, держатся они с большим достоинством высока поглядывая на окружающих, ведь рост их достигает иногда двух метров 60 сантиметров. И о соперниках своих страус судит прежде всего именно с этих позиций. Рассерженный страус нападает на любого противника, вплоть до автомашины, если тот ниже ростом. Но как только он столкнется с существом более высоким, а это бывает не так уж часто, страус предусмотрительно ретируется. Мне не раз приходилось наблюдать в заповеднике Аскания Нова, как африканский страус почтительно отступал перед высоко поднятой палкой, с надетой на нее фуражкой или шляпой. Африканские страусы дружелюбно человеку, легко приручаются и хорошо размножаются в неволе. Самка весной откладывает яйца весом до килограмма 800 граммов, а затем родители, сменяя друг друга, ночью и днем насиживают их. Прирученные птицы охотно несут патрульную службу, помогая человеку оберегать стада. Страусы-пастухи, страусы сторожа, страусы вместо собак. Такие заголовки можно прочитать в газетах, сообщающих о деятельности африканских страусов. На самом деле страусы очень быстро бегают, они очень сильны и готовы в любой момент отразить нападение врага. Их атакующее оружие — двупалая нога. Как писал Маршак в стихотворении «Страусенок» — «Я, страусёнок молодой, заносчивый и гордый, когда сержусь, я бью ногой, мозолистой и твердый». И удар этот весьма убедителен. Одним ударом страус способен перебить ногу лошади. Потому-то южноафриканские чабаны и взяли страуса в себе в помощники. Пока птица на посту, никакой хищник не грозит отаром овец. Сторожа можно взять из серого журавля. В неволе он привыкает к новой обстановке, осваивается. Очень чуток ласки и наоборот долго помнит обиду. Журавль — птица аккуратная, любит порядок во дворе и охраняет его. Он не терпит никаких раздоров в птичнике и прекращает их сердитыми ударами клюва. В 1967 году газеты сообщали о журавле, живущем в селе Богословка Актюбинской области.